Цикада. «Куда везут этого сотрудника?» — спрашивает Цикада. Он держит Момо за плечи и яростно её трясёт. «Я же сказала, что всё тебе расскажу. Нет необходимости быть таким грубым», — говорит она, словно успокаивая ребёнка. «Жуткие вещи всегда совершаются в жутких местах». Достав блокнот и рисуя простую карту, она рассказывает ему о здании в 15 минутах езды на машине от станции Синагава. «Раньше там был автомобильный завод, но он закрылся уже довольно давно, и с тех пор там больше ничего не открывали. Его окружает большая роща криптомерий, такое нечасто увидишь в Токио. Думаю, это место никого не привлекает, потому что никто не хочет страдать от сенной лихорадки». Огромная территория, вся заросшая криптомериями, воздух там наполнен их пыльцой. Думаешь, пыльца заставляет людей держаться подальше? Вокруг там только склады, гаражи и старые здания, одно из которых принадлежит компании Терахары. Оно настолько подозрительное, что когда я его увидела, не смогла удержаться от смеха. Белые стены все в пятнах сажи, так что уже практически почернели, и все окна разбиты. Ты там бывала по работе? Доставка порножурналов. Да и это тоже, но знаешь, у меня есть еще подработка сладенький, так что я для подработки туда ездила. Не пойму, что это у тебя за подработка такая? Ну, в общем, я выполняла там кое-какую работу для компании Тарахары по договору субподряда. Субподряда? Крупные компании всегда нанимают сторонних работников. Какое там есть для этого английское слово? Аутсорсинг? Вот этим я и занималась. Мы открывали телефонную книгу, звонили на случайные номера, и когда отвечали пожилые люди, мы им угрожали. Мы сделаем больно вашему внуку, и все в таком роде. «Так что, если хотите, чтобы мы его отпустили, вышлите деньги». «Это работало удивительно хорошо. Всего нас было десять человек в комнате, каждый со своим телефоном, звонили весь день без перерыва». Ха, легкая лёгкая работа». Цикада думает о работе, которую он получает от Иваниси и вздыхает. «Судя по всему, никакого риска». «Ну да, у нас было несколько сакур». Ну, знаешь, актёров. Мы их называем сакурами, а они называют себя актёрами, потому что хорошо умеют исполнять разные роли и разыгрывать целые спектакли. Они кричали и плакали, как будто их мучили и причиняли им боль. Так значит, они привезут своего сотрудника в это здание. Этого парня, который высадил толкателя, но не хочет его сдавать? Да, думаю, что да. Когда у людей тарахары есть какая-нибудь грязная работа, они обычно используют для нее это здание». «Да, несомненно, они собираются причинить этому парню боль. Расскажи нам, где скрывается толкатель? Нет, я ничего не хочу вам говорить». «Что ж, ничего не поделаешь. Пожалуйста, сообщи нам, если ты передумаешь». «Всё точно пойдёт не так. Они могут не называть это пыткой, но это точно будет пытка». «Когда?» — спрашивает Цикада. «Ну, я не могу тебе точно сказать, но слышала, что буквально накануне они наняли для этого каких-то людей, так что, думаю, они начнут прямо сегодня». «И что это за люди?» «Думаю, их можно назвать специалистами по пыткам». Такой тип людей, которым нравится причинять боль другим людям. Они очень искусны в получении информации. Гнусные отморозки. Ну, все-таки у Тарахара сына убили, так что он взялся за дело всерьез. Ну, послушай, ты правда думаешь выкрасть этого парня? На с первого же взгляда ясно, на что я способен. Слушай, я не уверена, что это хорошая идея. Лучше бы тебе держаться от этого подальше». «Я что, должен быть просто хорошим мальчиком и безропотно выполнять все приказы Иваниси?» «Я этого не говорила. Но контора Тарахары это не шутка. Они действительно опасные. Я волен делать то, что хочу». «Что ты имеешь в виду?» «Я не марионетка. Никто не может дергать меня за ниточки». С этими словами Цикада выхватывает из ее руки нарисованную карту и уходит. До кренси Синагавы будет быстрее всего добраться на машине. Он обдумывает это, шагая по улице. Пройдя пешком некоторое время, Цикада сворачивает с широкой улицы, вдоль которой выстроились офисные здания, на узкую боковую улочку, где обнаруживает припаркованный кроссовер. Белый с серым, с багажником для лыж или сноуборда на крыше. Корпус машины мерно вибрирует, словно сообщая каждому проходящему мимо о включённом двигателе. Дверь не заперта, в замке зажигания торчит ключ. Цикада думает, что хозяин машины должно быть любит, чтобы в салоне было прохладно, поэтому не захотел выключать кондиционер. Кто бы это ни был, он, видимо, решил, что сейчас вернётся, так что можно оставить работать двигатель. Весьма легкомысленно. Просто великолепно говорит он себе, запрыгивая на водительское сиденье и захлопывая за собой дверь. Переключает рычаг автоматической передачи. «Это машина!» — воспрянув духом, думает Цикада. «То, что я нашёл эту машину, больше похоже на божественное провидение». Он выезжает на широкую межпрефектурную магистраль, но у него плохое предчувствие насчёт пробок, которые обычно скапливаются на больших перекрёстках и он быстро сворачивает на боковую улицу. На часах четыре дня. Боковые улицы, однако, тоже не так свободны, как надеялся Цикада, и вскоре он замечает, что поток машин замедляется. Раздраженно прищелкивает языком и притормаживает заедущей впереди машиной. Вглядевшись вдаль, видит плавный поворот дороги и какие-то дорожные работы примерно в ста метрах впереди. Мужчина с красным регулировочным жезлом перенаправляет поток машин. У него появляется желание сделать телефонный звонок. Просто сидеть здесь, удерживая ногой педаль тормоза, ужасно скучно. Цикада включает свой телефон и набирает единственный сохранённый в нём номер. Это номер Иваниси. Он чешет голову, слушая длинные гудки вызова. Иваниси ни за что не догадается, что я преследую толкателя. Он хочет услышать удивление в голосе Иваниси и посмеяться над ним. Телефон продолжает звонить. «Чем он там занимается?» — ворчит Цикада. Наконец первая машина в пробке начинает двигаться. Цикада уже собирается сбросить вызов, когда слышит «Что?». Он мгновенно представляет себе надменную ухмылку Иваниси это я что ты долго не отвечал дурачок заткнись я занят ты никогда не бываешь чем то занят все что ты делаешь это смотришь телевизор или спишь на том конце наступает короткая пауза и цикади кажется что иваниси с трудом сглатывает так значит ты все таки жив да конечно я жив что за тупой вопрос Цикада прижимает телефон покрепче к уху. У машин перед ним по очереди гаснут стоп-сигналы. «Слушай, Цикада, ты будешь удивлён, услышав, чем я занят». «Э, это была моя реплика!» — голос Цикады становится громче. «На самом деле, я думаю, это ты будешь очень удивлён, услышав, куда я сейчас направляюсь». «И куда же?» «В Синагаву!» Цикада не может сдержать прорывающийся в его голосе смех. И это не какое-нибудь маленькое домашнее животное, которое просто сидит рядом и покорно ждёт твоих распоряжений». «На окраине Синагавы, к зданию». «В районе Синагавы много зданий». «Этим зданием владеет тарахара Тарахарсан, «Тарахара-сан, о чём ты вообще говоришь?» Голос Иваниси звучит рассеянно, как будто разговаривая с Цикадой, мыслями тот находится где-то далеко. «А ты хочешь знать, зачем я туда еду?» Цикада делает паузу, чтобы насладиться чувством восторга, пульсирующим у него в груди. «Я собираюсь убрать толкателя!» «Что?» Удивление в голосе Иваниси доставляет Цикаде неподдельную радость. Он едва не испускает торжествующий вопль. Есть один парень, который знает, где находится толкатель. А у меня есть информация, что этого парня заманили люди из Фройляйн, но я собираюсь его у них стащить. Стащить? О чём ты, чёрт тебя побери, думаешь? Ты просто сиди там и жди. Я расскажу тебе, как всё пройдёт. Иванисий ничего не отвечает. Седан перед машиной цикады начинает движение, так что он тоже убирает ногу с педали тормоза. «Ладно, до скорого. Я тебе позже перезвоню». «Подожди немного», — в голосе Иванисий вдруг появляются умоляющие нотки. «Где это? Куда именно ты сейчас направляешься?» «Да отстань ты! Я не могу назвать тебе адрес этого места!» «Я выдал лишь предисловие, и тебе придётся подождать, чтобы услышать остальную историю. Мне не нужно, чтобы ты тут мешался и создавал неприятности». «Как бы там ни было», — быстро добавляет Цикада, — «я свободен от тебя, вот в чём вся суть. Ну что, ты удивлён?» «Я не удивлён». Голос Иваниси звучит совсем не так, как разговаривают с подчинёнными. В нём нет резкости или надменности. Напротив, в нём чувствуется теплота и привязанность. Чуть сказал?» «Ты всегда был свободен», — просто отвечает Иваниси. «Ты никогда от меня не зависел». Цикада мгновения молчит, не зная, что на это ответить. «Короче, жди меня в своей грязной квартире». «Иди в жопу», — Иваниси говорит беззаботно, но под этой беззаботностью угадывается какое-то другое. Мрачное тяжёлое чувство. «Ладно, Цикада, ещё увидимся». «Если мы увидимся, ты опять, как обычно, скажешь, ну что, Цикада, привёз мне сувениры из своей поездки?» «Тебе и вправду следовало бы знать, когда нужно заткнуться». Скорее делая вид, что он раздражён, отвечает Иваниси. «Слушай, тебе известно, что сказал Джек Криспин, когда решил отойти от дел, а?» «Знаешь, я все собирался у тебя спросить. Этот парень вообще когда-нибудь существовал?» Когда Криспин принял решение закончить свою музыкальную карьеру, один журналист спросил его, что он хочет сделать первым делом, когда выйдет на пенсию. «Знаешь, что тот ответил?» «Ну, конечно, не знаю. Откуда мне знать?» Цикада думает, что он, наверное, уже несколько десятков раз участвовал в подобных бессмысленных разговорах, когда Иваниси ставил его в тупик своими вопросами. Он собирается прервать беседу, но затем решает напоследок посмешить Иваниси. В конце концов, когда он убьёт толкателя, то перережет все связывающие его нити и больше никогда не увидит Иваниси. «Не случится ничего плохого, если я позволю ему в последний раз повыпендриваться». «Так и что он сказал?» «Я захочу съесть пиццу». «Чё?» «Вот что он сказал. Когда уйду в отставку, я захочу съесть пиццу». Иваниси смеётся, но кажется, как будто он плачет, и Цикаде становится от этого немного не по себе. Но он мог съесть пиццу, вне зависимости от того, продолжал он работать или нет. «Я знаю!» — хрипло выкрикивает Иваниси. «Это же так смешно! Он просто гений!» «Это просто тупость. До скорого». «Ладно, хорошо. В любом случае, держись, цикада. Сделай всё, что в твоих силах. Не проиграй!» — напоследок говорит Иваниси. «А чё ты вдруг меня так поддерживаешь?» Он отключается и ставит ногу на педаль газа, открывает окно, ветер обдувает его лицо.